Я вошел внутрь школы и продрался сквозь толпу, стоящую у дверей столовой. К моему удивлению, девушек среди курсантов было никак не меньше четверти. Странно. Раньше братство полностью оправдывало свое название. Поменялась политика. Потом я миновал спортивный зал и, поднявшись на второй этаж, толкнул дверь рядом с входом в актовый зал. Она вела в маленькую комнатку, заставленную старой школьной мебелью, на которой было разложено самое разнообразное холодное оружие. Короткие лезвия ножей соседствовали с волнистыми клинками крисов. Парту у входа полностью завалили гладиусами, среди которых затесалось несколько окинаков. Оружие посерьезнее развесили на вбитых в стены крюках. Одну из стен занимали топоры и секиры. На второй висели мечи, перекрещенные катаны и вакидзаси, спата, два бастарда, Фламберка и изогнутая турецкая сабля. Чуть ниже пылились палаш и драгунская шашка. В углу стоял бердыш. Клим сидел за партой около входа и сосредоточенно правил лезвие кукри. «Здорово, Климов! Как поживаешь, помощник инструктора по фехтованию?» «Привет! Неплохо поживаю, неплохо!» Клим убрал со стула кортика, положил его на край стола к масленке и точильному камню. «Давненько не появлялся. От жизни отстал. Я теперь не помощник инструктора, а зампотех. Что, сам понимаешь, всяко бача «Поздравляю!» — я присел на освободившийся стул. «Тут Рому недавно видел. У него тоже дела вроде в гору идут». «В гору — это не то слово. Большим человеком стал. Не ровня всяким тыловым крысам вроде меня». Клим сцепил пальцы и, выпрямив руки, хрустнул костяшками. Был он худощавым, небольшого роста, и свитер болтался на нем, как на вешалке. Широкие мозолистые ладони казались неестественно большими. Волосы были подстрижены коротко, и в отличие от большинства братьев, бороду Клим не отпускал. «Чаю не предлагаю, потому как нету. Командор, нехороший человек, запретил». «Я сегодня чаю уже на весь день вперед напился. Так что не переживай». «Везет тебе. Мне-то даже пообедать не удалось. А вообще у меня дежурство через час заканчивается, может, по рюмашке пропустим?» не, сегодня никак не получится, с сожалением отказался я. Действительно, жалко, сто лет не виделись. Дел по горло. миш ты, какой занятой, мог бы почаще заглядывать. Обещаю, как только с делами разберусь, с тобой в кабак завалимся». Двери приоткрылась. Клим выглянул из-за моего плеча и отрицательно помотал головой. Дверь закрылась. Неплохо он своих выдрессировал, а еще прибедняется. Ты сколько раз уже обещал? Ладно, сам говоришь, дел полно. Че приперся? Давай колись. Можно подумать, когда обещал, не ходили, парировал я и не стал ходить вокруг да около. У меня сфера безветрия сдохла, новую сможешь достать. «Совсем сгорело?» – Клим задумался. «Или просто заряд сел?» «Ты меня за кого принимаешь?» «За чайника полного. Если я говорю сдохло, значит сдохло». «Вовремя подзарядить не мог?» «Денег не было». «Мой косяк, даже спорить не буду, но две недели назад последние избережения ушли на лечение пореза и покупку ножа, а жалования за предыдущий месяц выдали на утро перед выходом в патруль». Вреди, само собой, не до этого было. Будь в амулете чуть больше энергии, вчера бы он смог перейти в спящий режим. Сегодня его спокойно подзарядили бы. Учитывая, что полная подзарядка обычно обходилась не дороже четверти от стоимости нового амулета, то по деньгам я потерял очень существенно. На подзарядку денег не было, а на новый амулет вдруг появились. Ты мне мозги не парь, просто скажи, сможешь достать или нет. «Я тебе мозги не парю, я думаю...» Клим забарабанил пальцами по столу. «Незримые доспехи возьмешь?» «Эту фигню в любой лавке купить можно», — скривился я. «Одноразовая дешевка. Пятнадцать попаданий СПМ и незримые доспехи можно выкидывать на помойку. В них даже не закладывали возможность снижения расхода энергии при попадании по касательной, да и осколки они почти не отводили. «Давай хоть четверо а?» Не могу. Со склада без визы маршала или командора даже гвоздь ржавый не получить. А нам на школу щиты больше не выделяют. Зашибись. Без вариантов? Если только... Тебе когда амулет нужен? Чем раньше, тем лучше. Пару дней подождать сможешь? А куда деваться? Задерживаться в форте опасно, но дня два я вполне могу отсидеться в морге. Есть возможность чешую дракона взять. Но она пустая. Клим выжидательно посмотрел на меня. Не пойдет, вздохнул я. На чешую дракона, пусть и без магической энергии, у меня денег нет даже близко. Амулет этот был на порядок лучше сферы и держал пять дюжин попаданий из Макарова, почти не потреблял энергию в спящем режиме и к тому же создавал динамичное защитное поле, что позволяло отводить тяжелые осколки и крупнокалиберные пули с меньшими затратами энергии. А кроме того, при попадании в такое поле свинцовые осы в девяти случаях из десяти не взрывались, а рикошетили. «Мне полгода впроголодь жить надо, чтобы на нее скопить». «Ты не перебивай, а слушай дальше». «Чешуя глючная». «Могу устроить, чтобы ее списали». «Что за глюк?» «Предложение меня заинтересовало мало». Какой смысл выкладывать кучу золота за неисправный амулет? Проблемы с подзарядкой. Прием энергии нестабильный, постоянно прерывается. Сам понимаешь, сколько времени уходит на полную запитку и какие при этом энергопотери. Да. При нестабильном приеме потери и энергии, и времени должны быть совсем не маленькими. Учитывая емкость камня, на зарядку легко можно угробить до полутора суток. Понятно, почему его хотят списать. Чародеи, на которых в братстве лежала ответственность за обслуживание амулетов, своё время ценили очень высоко. Интересно, может, оно того стоит? Надо только прояснить ещё два вопроса. Расход энергии стабильный? Если имеется косяк с входящим потоком, то и с исходящим могут быть сюрпризы, а это чревато большими неприятностями, например, парой совершенно лишних дополнительных дырок в черепе. «Все остальное работает как часы, иначе давно бы утилизировали». «Да что тут думать вообще?» Клим хлопнул ладонью по столу. «Другой возможности достать чешую за такие деньги у тебя не будет. 70 золотых за эту игрушку. Копейки». «Да согласен я с тобой, согласен». «Действительно, раньше о приобретении чешуи дракона я и не думал, тем более по цене сферы. Что и не страшно». «С чем-чем, а с зарядкой проблем быть не должно. Есть у меня знакомый специалист по этому вопросу. Денег, правда, хватало в обрез. Когда достать сможешь?» «Завтра к обеду спишем, так что либо вечером, либо послезавтра с утра». «Договорились». В этот момент снова приоткрылась дверь, и в нее кто-то тихонько выдохнул. «Клим!» «Пять минут». Зампотех поднял ладонь с растопыренными пальцами. «Ладно, не буду задерживать, я поднялся и протянул руку». «Ага, давай, заходи. Деньги не забудь». Клим пожал руку, вслед за мной вышел из своей коморки и заглянул в актовый зал. «Что опять у вас случилось? Ничего, блин, без меня решить не можете». Занятия во дворе уже закончились, но братья просто переместились на футбольное поле, посреди которого из снега был возведен кусок оборонительного сооружения. Пока я шел до ворот, латники безуспешно пытались забраться на покрытый ледяной коркой вал. Оборонявшиеся арбалетчики отбивали яростные атаки, сбрасывая сверху здоровенные комья снега и ледяные обломки поменьше. Весело у них тут, как я погляжу. Радует, что в патруле до таких тренировок не додумались. Я вышел за ворота и, не торопясь, двинул к моргу. Надо будет проверить, что с припасами. В весне светиться не стоит. Лучше кому-нибудь талоны перепродать. Тому же Денису, например, стоит предложить. С едой проблем быть не должно. Патроны есть. Амулет завтра попробую забрать. Одноразовый пропуск за стену и разрешение на вынос оружия давно на всякий случай оформил. Вроде все. Куда податься? В ключах знакомых нет. На нижний хутор, пока там патрульные, соваться нельзя». «Надо двинуть в сторону города. Там меня достать сложнее будет». Задумавшись, я свернул на Красный проспект и слишком поздно обратил внимание на стук копыт за спиной. Точнее, обратил только когда догонявшие меня сани замедлили ход. Опустив руку на пояс, я обернулся и тут же убрал руку подальше от ножа. Из остановившихся саней выпрыгнула пара дружинников с автоматами наперевес. Неужели кто-то сдал, что я с вышивом от весны уходил? Спокойно. Все равно ничего уже не сделать. Из двух стволов расстреляют моментально. В санях осталось еще пара человек. Возница меня не интересовала, а вот сидящий сзади мужчина, на тулупе которого были нашивки с четырьмя треугольниками, казался знакомым. «Лед, а мы как раз за тобой собирались». «Удачно! Ничего не скажешь!» «Садись, Сани. Махнул мне рукой старшина дружины. «Точно! Это ж Пётр Зубко, приятель кота! Из патруля в дружину он перешёл месяца через три после того, как я появился в отряде. Да и потом иногда в серебряной подкове встречались». что чё случилось-то?» Спросил я, но с места не сдвинулся. «Главное успокоиться и не дёргаться раньше времени. Случайно на меня наткнуться не могли, ясно дело». Двигайся, они из центрального участка, на Красный проспект выехали бы только перед самым моргом. Значит, кто-то стуканул, что я у Клима. Но когда задерживают за двойное убийство, так спокойно себя дружинники не ведут. Объявили бы меня в розыск, скрутили бы и по почкам надавали, как пить дать надавали, это в лучшем случае. В участке объяснят. «Давай в темпе. У нас смена через полчаса заканчивается». «Нет, дело точно не в убийстве. Но какие еще ко мне вопросы могут быть? Вчерашняя драка в берлоге? Или мертвые синеглазые нарки? Вряд ли дружинники узнали, что это я, Саня, из бани ушел. Тимур свой персонал в строгости держит. Были бы претензии, его люди сами бы меня навестили. Блин». Да если как следует повспоминать претензии у дружины, ко мне может набраться вагон и маленькая тележка. Важно вовремя понять, из-за чего весь сыр бор и не засветить остальные моменты. Делать нечего. Я подошел к саням, забрался внутрь и уселся на скамью напротив старшины. Один дружинник устроился рядом с Зубко, второй схватился за спинку и встал на полозе. «Поехали». За всю дорогу до участка никто не произнес ни слова, только Возница тихонько мурлыкал какую-то песенку себе под нос. Минут через двадцать мы подъехали к центральному участку. Сани притормозили у ворот. Толстая цепь, перегораживающая проезд, дернулась и пошла вниз. Возница взмахнул вожьями, и мы въехали внутрь широкого двора, отгороженного от улицы высоким кирпичным забором. Дружина располагалась здесь с момента своего создания — А раньше пятиэтажный дом занимал городдел милиции. Серая штукатурка местами обвалилась, но в целом здание поддерживали в достаточно приличном состоянии. Окна первых двух этажей были зарешечены, а уж пятого, не знаю по каким соображениям, закрыты вставленными в рамы фанерными листами. Темноту во дворе рассеивали электрические фонари, развешанные по периметру забора и на фасаде здания над центральным входом. Сани остановились. Я вылез наружу и начал сбивать с ботинок налипшую солому, которая была покрыта днищем саней. «Пшел внутрь! Живо!» Команду сопровождал неслабый удар прикладом автомата по ребрам. «Я тут из-за тебя ночевать не собираюсь!» Проглотив ругательство, я повернулся к оскалившемуся дружиннику, уже отводившему автомат для нового тычка. Морда незнакомая, то ли новенький, то ли из какого-то околодка перевели». У тебя смена вроде уже закончилась. Безнаказанно спускать подобные выходки нельзя. Нужно было бы меня для дела запинать. Сразу вырубили и в сани погрузили. А это получается так, самодеятельность. Чё? Если у тебя закончилась смена, ты уже не дружинник, а частное лицо. Я несколько раз сжал и разжал кулак, злоба начала туманить мозги. Что-то в последнее время завожусь с полоборота. И снова дружинником ты станешь не раньше, чем выйдешь из больнички. Если медосмотр пройдешь, конечно. Курившие на крыльце дружинники заржали. Точно, новенький. Значит, можно немного поучить уму-разуму, главное не перестараться. «Да я тебя!» Парень широко размахнулся автоматом, но его за руку перехватил старшина. «Ты, Саня, торопился куда-то?» «Беги, помоги Ивану лошадей в порядок привести и спокойненько шуруй по своим делам». Петр вынул из руки остолбеневшего сани автомат, забросил на плечо и, указав мне на дверь, поднялся на крыльцо. Второй дружинник пошел сзади. «Мы прошли мимо дежурного и к моему облегчению свернули направо, миновав вход в обезьянник. По крайней мере, закрывать в камеру меня не собираются. Пока не собираются». Еще один поворот, и мы начали подниматься по полутемной лестнице. Когда третий этаж остался позади, я снова забеспокоился. Куда это меня ведут? В арсенале и служебных помещениях на пятом этаже нам делать нечего. Остается четвертый. Что случилось-то? На этом этаже были кабинеты всего руководства дружины, даже воеводы. Чем я кого-то из них заинтересовать мог? Петр Зубко передал автомат продолжившему подъем по лестнице дружиннику, кивнул сидевшему за столом у лестницы дежурному и пошел по четвертому этажу. Ничего не оставалось, кроме как идти следом. Пройдя по коридору, мы свернули в небольшой холл. Лампа, висевшая над дверью, не освещала даже половины помещения. Почти неразличимые в полумраке караульные пропустили нас без единого вопроса. Я покосился на их экипировку. Помимо автоматов, у каждого на ремнях по кобуре с пистолетом, поверх бронежилетов разгрузки с запасными рожками и лимонками и, ускорив шаг, нагнал старшину. Метров через двадцать коридор перегораживала стальная дверь, но Зубко, не доходя до нее, открыл обитую дермантином дверь слева. В небольшой приемной никого не было. Судя по обшарпанной двери и отсутствию секретаря, хозяин кабинета невелика шишка. Может, и обойдется? Старшина без стука распахнул дверь, но сам проходить не стал, а пропихнул меня вперед. Я зашел и замер прямо на пороге. Сзади, с еле слышным хлопком, закрылась дверь, но и это не вывело меня из ступора. Все. Теперь точно хана. Ничем другим объяснить наличие собравшихся в комнате людей я не мог. Как бы на выходе меня расстрельная команда не дожидалась. «Проходи, не стой столбом!» Раздраженно бросил сидевший в кресле перед столом хозяина кабинета Артем Гельман, с недавних пор занимавший пост заместителя начальника патруля по дальним территориям. Он устроился на самом краешке кресла и, похоже, едва сдерживался, чтобы не вскочить и не вытянуться по стойке смирно. Понять его можно. В патруль Гельман перешел всего два месяца назад именно из дружины. Неудивительно, что он волнуется. Или мне только кажется. Очень уж он похож на маленького, нахохлившегося воробья. Вихры взъерошенных волос, словно перья, торчат в разные стороны. Длинный нос на худом лице смотрится совсем как клюв. Добавляло сходство и вечно удивленное выражение лица. Из-за внешности относиться к Артему всерьез было нелегко, но успешная карьера сначала в дружине, а потом и по труле наглядно показывала – что между внешностью и деловыми качествами этого человека есть очень большая разница. Второй представитель патруля в кабинете, крест, хмуро посмотрел на меня и отвернулся к висевшей на стене карте приграничья. Ого! Хватило бы пальцев рук, чтобы пересчитать тех, кто мог безнаказанно довести его до белого коленя, но человек, сидевший во главе стола, в их число входил. Полковник Олег Перов, Заместитель воеводы обладал очень большими возможностями. Общаться с ним не доводилось всего один раз, но и этого хватило за глаза. Чтобы на всю оставшуюся жизнь запомнить этого недавно отметившего 45-летний юбилей коренастого мужчину с скуластым, словно вырезанным из дубовой доски лицом, никаких усилий прилагать не пришлось. Заместитель воеводы, отслуживший лет 20 в десантных войсках, Сам был человеком не слабым и предпочитал работать с себе подобными. Для тех, кто не служил в армии, устроиться в дружину было просто-напросто невозможно. Да и первые месяцы муштры выдерживали далеко не все. «Садись!» Перов, по обыкновению одетый в камуфляж, на петлицах три прямоугольника, с закатанными по локоть рукавами придвинул к себе скоросшиватель, раскрыл его... И начал просматривать исписанные синими чернилами листы. Я присел на настоящий рядом со столом стул, развернулся в сторону от начальства и перевел взгляд на развалившегося на диванчике хлыща. Единственного в кабинете, кого раньше никогда не видел. В первую очередь внимание привлекла его одежда. Темно-синий костюм в едва заметную серую полоску, черная водолазка с воротником под горло и шикарные кожаные туфли, Серебряные пряжки, на которых стоили никак не меньше моего трехмесячного жалования. Как он в них, интересно, по улице ходит. Или специально переобувается? Странно. На первый взгляд парень не относился к тому типу людей, с которыми предпочитают вести дела перов. Худощавый, с тонкими пальцами и длинными до плеч волосами, молодой человек слишком явно выбивался из общей атмосферы кабинета. Словно почувствовав, что его разглядывают, парень слегка опустил журнал и взглянул поверх него на меня. Я отвернулся и начал рассматривать обстановку комнаты. Светло-желтые выгоревшие обои с уже неразличимым рисунком, обшарпанная мебель с порванной обивкой, окно завешено плотными коричневыми шторами. Хозяин кабинета об обстановке не шибко-то и заботится. У него дела поважнее есть. «Ты лед!» Абсолютно социальная личность. Перов оторвался от бумаг и откинулся в кресле. Четыре трупа, это только официально зарегистрированных. Постоянные пьяные драки и дебоши. Вчера только человека до полусмерти избил. Терпение дружины не безгранично. Ты как? Не думаешь, что пора начинать отдавать долг к обществу, которое тебя дармоеда содержит? Я каждые две недели свой долг отдаю. «Пробормотал я». «Ничего не понимаю. Что им от меня надо?» «Эй, -э нет! Это ты себе на жизнь зарабатываешь, а долг копится. Заместитель воеводы сам себе противоречил. «То я дармоед, то на жизнь зарабатываю, но указывать ему на это никто не стал. Пришло время его отдать. А благодарить за представившуюся возможность сделать хоть что-то полезное для форта...» Ты должен свое начальство, которое абсолютно не умеет работать с имеющимися людскими ресурсами. При этих словах Крест только едва слышно хмыкнул, а вот Гельман удержаться не смог. А как работать, если людей постоянно не хватает? У нас, между прочим, только за последний год территория патрулирования увеличилась в полтора раза, а в штат не добавили ни одного человека. Я уже молчу про постоянный некомплект. «Молчишь?» «Вот и молчи дальше!» — перебил его Перов. «Думаешь, мы в дружине в шоколаде? Память короткая?» «Ты лучше ответь мне на такой вопрос. Вы о знали?» Гельман промолчал. Полковник повернулся к хлыщу. «Илья, патруль о предупреждали?» «За месяц, Олег Владимирович...» Илья снова вернулся к разглядыванию журнала. «Так все-таки, получается, знали?» И за это время никто даже людей подобрать не удосужился. «Да подбирали мы! Но почему все дырки нами затыкают? На северную промзону дополнительно бойцов выдели, торговые обозы охранять людей дай, границу с городом патрулировать отряд пошли, бандитов ловить скоро некому будет. У меня некоторые отряды по месяцу из рейдов не вылазят. Еще и в Нижнем хуторе людей оставить пришлось. «Да и не интересуют меня твои оправдания!» Заорал Петров и хлопнув ладони по столу. Меня волнует то, что вы к рейду абсолютно не готовы, и придется посылать несработанную команду, а сброд непонятный. А кого вы его донагибать будет за провал Рейда? Кого я тебя спрашиваю? Вас? Хрена лысого! С меня он спрашивать будет. С меня. Объясни мне, почему я за ваше головотяпство отдуваться должен. Я постарался сделаться как можно более незаметным. Нет ничего хуже, чем в разборке между начальством встрять. И зачем вообще меня сюда притащили? Или все-таки к решению проблемы перейдут? Что меня зашлют в этот самый рейд, сомнений уже не осталось. Но теперь я только за. Из форта в любом случае линять надо, а так за казенный счет припасами разжиться можно будет. Но об этом мы после поговорим. Взял себя в руки полковника, глубоко вздохнул, успокаивая дыхание. «Введите этого в курс дела. Получше никого не нашли. Из свободных нет. В общем, лед. В рейд идти тебе больше некому». Крест посмотрел на меня и отвернулся к карте. «Одному?» – удивился я. «Вот нифига себе. Пойдете в пятером, ты старшей группы. Вернетесь?» «Получишь младшего сержанта. Ближе к делу!» «Поняв, что пытаться отказаться от задания я не буду, Перов закрыл скоросшиватель и кинул его в ящик стола. «Начинай, Савельев, по маршруту!» Гельман сцепил пальцы и откинулся в кресле. Крест пожал плечами, взял указку и ткнул ею в карту. «Целью рейда является определение основных направлений кочевий снежных людей». Сейчас они уже должны посылать разведчиков проверить пути на юг. Сначала группа выдвинется на северо-восток. Указка пошла от форта по Светлой к Еловому поселку, расположенному на приграничной с городом территории, а затем прочертила дугу на запад. После Елового пойдете на северо-запад. У снежных пиков повернете к ключам. Зачем так близко подходить к городу? Илья, оказывается, уже не листал журнала, прислушивался к объяснениям Креста. Если кочевье пойдёт к городу, нам от этого ни холодно, ни жарко. И есть ли смысл пару дней на этот крюк убивать? Не проще ли сразу на север выступить? Например, к волчьему логу. И оставить наши восточные территории без защиты? Мгновенно вскипел Крест. Всё! «У меня через пять минут совещание у воевода. Продолжите где-нибудь в другом месте. И запомни крест. Вы рейд профукали. Теперь это дело дружины. Свой маршрут можешь засунуть себе в одно место». Перов начал вытаскивать из ящиков стола бумаги и складывать в папку. «Все ясно. Тогда вы метаетесь». «А ты, Тема, куда собрался? Я с тобой еще не закончил». Гельман обреченно вздохнул и опустился обратно в кресло, сложив на груди руки. Крест вышел из кабинета, как мне показалось, с трудом сдержавшись, чтобы не хлопнуть дверью. Илья подошел к шкафу, вытащил оттуда черное кашемировое пальто и, не торопясь, начал одеваться. Я не стал его дожидаться и выскочил из кабинета вслед за крестом. И кто меня на это дело подписал? Мне удалось догнать креста только у выхода с этажа. Не слабо он впилил. Кривенцов свою задницу прикрыл. Буркнул тот и начал спускаться по лестнице. «А кто идет?» Перегнулся я через перила вниз. «Из наших, Макс! Остальных не знаю. Ты же слышал! По всем вопросам к волосатику!» «Зашибись!» «Что хочешь, то и думай. Кто идет, непонятно. Куда идем, неизвестно». Настораживало то, что от нашего отряда меня с Максом в рейд загнал дрон. «Уверен, что не вернемся?» «Ничего. Из форта выйдем. Там видно будет».